Глава 14. Собственность дамы. Мадрид, 2002 год. Брифинг был назначен на 7 часов вечера из-за удушающей июньской жары. Мы вошли в стерильный конференц-зал без окон в американском посольстве. Четыре агента ФБР и четыре комиссарио, или инспектора, из Национального корпуса полиции Испании. Американцы сели по одну сторону продолговатого переговорного стола, испанцы по другую. На своё первое секретное задание за границей я отправился в Испанию, чтобы попытаться раскрыть величайшее преступление в сфере искусства кражу 18 картин на сумму 50 миллионов долларов из дома мадридского миллиардера, строительного магната, тесно связанного с королём Хуаном Карлосом. В дело вмешалась и геополитика. Это был год после 11 сентября. И ФБР активно налаживало отношения с союзниками против Аль-Каиды. Потому-то директор ФБР Роберт Мюллер III лично рассмотрел и одобрил план нашей операции. Брифинг в посольстве начал комиссарио тоном дежурного полицейского в стиле «Только факты». Политическое давление он тщательно скрывал. 8 августа 2001 года трое неизвестных разбили окно в частной резиденции Эстер Копловиц по адресу Пасео де Легавана, дом 71 Мадрид. На шум вышел единственный охранник, и они справились с ним. Чтобы попасть на второй этаж, подозреваемые использовали его ключ. Пострадавшей не было дома, а в связи с ремонтом резиденции картины были сложены у двух стен. Было украдено 18 картин – кисти Гои, Цугухару Фудзиты, Брейгеля, Писаро и других. Камизарио перевернул страницу блокнота. «Мы установили, что охранник причастен к преступлению. Он должен был дать информацию главарю грабителей, Хуану Мануэлю Канделе Сапихии». Сеньор Кандело нам хорошо известен. Он член преступной организации под руководством Анхеля Флореса. Они называют себя Каспер и специализируются на ограблениях банков и кражах дорогостоящего имущества. Мы занимаемся этой бандой уже 11 лет. Я уже знал подробности о банде Каспер, и под росказками Зарио мой мозг переключился на мысли о сыне Кевине, который 2 недели назад окончил школу. Я не мог поверить, что скоро он станет студентом. Донна и сама подумывала о возвращении к учебе и старалась закончить последние работы, необходимые для получения ученой степени. Джефф учился в 10-м классе, Кристин — в 8-м. Возможно, возьму кого-нибудь из них с собой в Мадрид в следующий раз. В руках Камизарио появилось фото уродливого лица в профиль и анфас, и я снова стал внимательно слушать. Человек на фотографии был лысым, с раскосыми глазами, длинными черными бровями и крупными зубами. На любителя искусства точно не похож, скорее на хладнокровного преступника. Синьор Кандело, возраст 38 лет, привлекался 7 раз: наркоторговля, подделка документов, вооружённое ограбление. Комиссар оподнял второй снимок. Этот преступник тоже был лысым, но с более широким лицом, неопрятной бородкой и жёсткими карими глазами. Анхиль Флорес, возраст 42 года, привлекался 5 раз: наркоторговля, хранение краденого и вооружённое ограбление. Последний арест 22 июня 1999 года по обвинению в убийстве, но суд не вынес обвинительного приговора. Я ещё раз посмотрел на фото убийства. Я знал, что у Флороса длинный и посложней список уголовных статей. Он хвастался влиянием на испанских судей и полицию, благодаря которому обвинения против него внезапно исчезали, но никто не упоминал убийство. Я сделал для себя пометку. 4 декабря 2001 года мы провели обыски у них и у четырёх известных нам подельников. Нашли, он повернулся к помощнику Комопребы Скирон Стасиалес, косвенную улику. Си Мы нашли косвенные улики, но картин не было. В феврале этого года с нами связались наши американские друзья. Сидевший рядом со мной агент ФБР понял намёк и встал. Конрад Мотыка был высоким мужчиной с рельефными предплечьями, тонкой бородкой и стриженными ёжиком волосами. Его назначили заниматься организованными европейцами и азиатами преступной бандой в Нью-Йорке. Итак, сказал он: "Вот что нам известно. В феврале информатор ФБР за границей позвонил мне и сообщил, что Анхель Флорес обратился к нему с просьбой купить украденные картины Коплович за 20 миллионов долларов. Он позвонил моему источнику потому, что у того есть связи с организованной преступностью в странах бывшего СССР. Мой источник сообщил, что Флорес в отчаянии. Ему не хватало денег, и он переживал, что не сможет заплатить за химиотерапию для матери, больной раком. Тогда, продолжал агент ФБР, по нашему указанию мой источник сказал Флорису, что нашёл потенциального покупателя, богатого россиянина, сотрудничающего с коррумпированным американским искусствоведом. После нескольких звонков и встречи с источником Флорис согласился продать картины за 10 миллионов долларов, как только искусствовед подтвердит их подлинность. Матика указал на меня. Спецагент Роберт Уитман. У него богатый опыт расследований в области искусства. Он много раз работал под прикрытием. Будет действовать под своим псевдонимом Роберт Клей. Флорис ждёт, что он приведёт с собой телохранителей на осмотр картин. Одного из них сыграю я. Другим будет специальный агент Хиральдо Мора Флорис, который сидит здесь рядом с агентом Уитммоном. Мы называем его Джи. Анхиль Флорис думает, что мы принесём ему миллион евро наличными, а оставшуюся часть переведём на его счёт в банке. Он может потребовать номера транзакции, чтобы проверить наличие у нас денег. Мы положили 9 миллионов долларов на счёт в иностранном банке. Агент ФБР Сил и комиссарио продолжил. У нас есть миллион евро наличными от банка до Испании. Для сеньора Клея мы забронировали номер на 11-м этаже гостиницы Молия Кастила в центре города. Мы разместим агентов в соседнем номере в холле и на улице рядом с гостиницей. Один из моих офицеров доставит деньги в номер. Он будет вооружён. К сожалению, по испанскому законодательству иностранным полицейским не разрешается носить оружие. Мы знали, что спорить с этим бессмысленно. Брифинг завершил Матыка. Завтра они ждут звонка по мобильному от человека, называющего себя Олегом. Это буду я. Ты говоришь по-испански? По-французски, сказал Матыка. И я не говорю по-испански, а они, насколько понимаю, не говорят по-английски. Но мы все понимаем по-французски. «Какую картину вы попросите посмотреть в первую очередь?» Все взгляды устремились на меня. «Брейгеля», — сказал я, — «искушение святого Антония. Она дорогая, четыре миллиона долларов. Скорее всего, ее труднее подделать, она очень сложная. Большая, и на ней полно крошечных чертиков, костров и прочих адских образов. А еще потому, что она написана на дереве и прикреплена к коробу люльки». Когда я вернулся в гостиницу, меня охватила усталость из-за смены часовых поясов. Матыка, взволнованный и нервный от того, что впервые собирался работать под прикрытием, пригласил меня поужинать вместе. И я попросил его жалиться, я старый человек, до завтра надо хорошо выспаться, и пошёл в свой номер. Переоделся, налил колы из минибара и включил телевизор. Я нашёл BBC, единственный канал на английском языке. Засыпая, я думал о нашем деле. Завтра, если всё пойдёт по плану, я войду в другой гостиничный номер на противоположном конце города, чтобы встретиться с отчаявшимся гангстером и, возможно, убийцей, готовым заключить сделку на 10 миллионов долларов. Без оружия, с наживкой в виде миллиона евро, с напарником из ФСБР, никогда раньше не работавшим под прикрытием, и переговоры будут на французском, которого я не понимал. Превосходно. На следующее утро я проснулся рано и попросил завтрак в номер. В анзаи нож в яишницу я просмотрел стопку из 17 цветных фотографий украденных работ, которые скачал с публичного сайта ФБР, посвящённого преступлениям в сфере искусства. Качели и падение испанского мастера Франсиско Гойи, Девочка со шляпой и кукольный дом японского модерниста Леонара Фужиты, Цугухаро Фудзиты, Пейзаж Ираньи французского импрессиониста Камиля Писсаро, Карнавальная сцена мадридского интеллектуала Хасе Гутьерреса Салана. Эти произведения стоимостью в миллионы долларов так же кружили голову, как и все, которыми я занимался раньше. Но мне было не по себе. Здесь что-то не так. Дело в пострадавшей. Впервые я рисковал своей жизнью не для того, чтобы вернуть произведения искусства в музей или государственное учреждение. Я должен был спасти картины, украденные из частного дома, для дамы, которую я даже не видел. Кто она? Я достала чемодан из досье и открыла его. Эстер Коплович была наследницей большого состояния, магнатом, филантропом и отшельницей. Красавица с карими глазами и чёрными как смоль волосами, по происхождению и статусу связана с представителями испанского королевского рода. Её сестра Алисия, чуть помоладше, тоже была миллиардершей, и десятилетиями они конкурировали за звание самой богатой женщины Испании. Их совместная биография была отличным материалом для легенд. В деловых и благотворительных кругах к сёстрам относились с почтением. В таблоидах, ведущих хронику их бурной личной жизни, сестёр Копловиц сравнивали с Керрингтонами из американского телесериала Династия. Отцом сестёр был Эрнесто Копловиц, еврей, бежавший из Восточной Европы в во франкистскую Испанию ещё до Второй мировой войны. Он управлял строительной компанией Fomento de Construcciones y Contratas, которую приобрёл в 50-х, незадолго до рождения дочери. Она была гигантом в сфере гражданского строительства. ФКК, основанная в 1900 году, клала асфальт на первых мадридских дорогах в 1910 году в 1915 году выиграла первый контракт на сбор мусора в Мадриде, а затем восстанавливала мосты и железные дороги, взорванные во время гражданской войны в 30-х. В 50-х, возглавив ФКК, Копловец стремился заполучать государственные контракты, в частности, брал на руководящие посты людей, имевших связи с коррумпированным режимом, в том числе свёкра дочери Франко. ФКК Проложили первые километры современной автомагистрали в Испании, построили базу ВВС США и модернизировали мадридскую телефонную станцию. В 1962 году Эрнесто Копловец скрапостижно скончался, упав с лошади во время катания в шикарном мадридском клубе Кампо. Он оставил ФК в наследство дочерям, хотя те ещё даже не достигли подросткового возраста. До 1969 года компанию управлял Опекон, а затем Эстер и Алисия с большой помпой вышли замуж за двух бравых двоюродных братьев банкиров, Альберта Алькасера и Альберта Картино, и посадили их в кресло высших руководителей ФКК. За 20 лет мужья значительно увеличили активы ФКК, выигрывая крупные контракты на гражданское строительство по всей Испании. В 1989 году разразился скандал Операторы сфотографировали мужа Алисии Копловец танцующим в объятиях полуголой жены одного испанского маркиза. Алисия быстро развелась с мужем и уволила его из ФКК. Когда другой таблоид поймал на измене секретаршу мужа Эстер Копловец, та тоже подала на развод и прогнала его из семейной компании. Избегавшей публичности сёстры внезапно оказались испанскими героинями-феминистками и владельцами контрольного пакета в компании стоимостью 3 миллиарда долларов. В 1998 году Эстер выкупила долю Алисии в ФКК за 800 миллионов. К лету 2002 года, когда я приехал в Мадрид, Эстер Копловиц была основным акционером ФКК и самостоятельной бизнес-вумен. Годовой доход компании приближался к 6 миллиардам долларов, и в ней работало 92 тысячи человек по всему миру. ФКК настолько разрослась, что вошла в число 35 ведущих публичных испанских корпораций цену акций которых определяет индекс Ibex, местный аналог Dow Jones. Копловец стала известным филантропом. Она покровительствовала искусству и обездоленным и основала фонд, выделивший разным испанским благотворительным организациям более 62 млн евро. Она подарила 15 млн на создание национального центра биомедицинских исследований. И ещё несколько миллионов на финансирование специальных домов и центров дневного ухода для взрослых с психическими заболеваниями и церебральным параличом. У Копловец и трёх её дочерей были дома за городом в городе и на морском побережье. Окна современного белого двухэтажного пентхауса, откуда были украдены картины, выходили на очаровательный мадридский парк. Работа под прикрытием требует терпения. Преступники редко бывают пунктуальными. Иногда они приходят рано, чтобы осмотреть окрестности, но чаще опаздывают, демонстрируя, кто хозяин положения, а то и забывают, куда или когда должны были прийти. Они бандиты, а не банкиры. Иногда они являются тогда, когда у них получается, когда хочется, когда закончат другие дела. Это выводит из себя большинство полицейских и агентов. Они привыкли к ответственности и хотят контролировать любую ситуацию. Им нравится армейская точность и пунктуальность. Они любят составлять планы и придерживаться их. Я же давно научился адаптироваться к разным ситуациям. Утром в день нашей операции 19 июня 2002 года я запер свой настоящий кошелёк и паспорт в сейфе гостиничного номера, а взамен взял удостоверение личности на имя Роберта Клея. Мы с Матикой и Джи встретились в фойе и отправились на такси в великолепную гостиницу Мэлья Кастилья, где испанская полиция зарезервировала номер на моё имя. Пятизвёздочный отель возвышался посреди коммерческого центра города, недалеко от футбольного стадиона Сантьяго Бернабеу и от paseo de la Castellana, одного из самых красивых мадридских проспектов, с деревьями по обеим сторонам. Из моего номера Мотыка набрал мобильный Флореса в 10:00 утра, как и договаривались. Никто не ответил. Мотыка попробовал ещё раз через полчаса и потом ещё через час. Всякий раз вызов переключался на голосовую почту. В полдень Мотыка снова позвонил и опять захлопнул крышку мобильника. Не отвечает. Комиссар, сидевший тут же в номере, нахмурился. Не меньше ста его офицеров в штатском бродили по холлу и на улице вокруг гостиницы. Многие из них, вероятно, работали сверхурочно, получая за это в полтора раза больше. Я усмехнулся про себя. Видимо, работа над крупным секретным делом в Испании ничем не отличалась от такой же работы в США. Иногда, чтобы сохранять спокойствие и сосредоточенность, нужно не меньше усилий, чем при преследовании преступника. И я нарушил неловкое молчание. Эй, кто-нибудь проголодался? Может, пообедаем, прогуляемся? Отличная идея. Мы убили час, побродив по магазинам рядом с гостиницей. Матыка не выпускал из рук телефон, чтобы не пропустить звонок от Флорысы. Я нашёл симпатичный расписанный вручную веер, чёрный с красными цветами, и купил его для дочери Кристин. Джи тоже приобрёл несколько сувениров. Мы заскочили в одно из кафе в сети Museo del Hamon, где аккуратными рядами висели большие куски ветчины. Заказали пару бутербродов и по бутылке аранжена и заняли высокий столик в глубине зала, подальше от солнца. Маттика посмотрел на молчавший мобильный телефон. Мне кажется, испанская полиция готова всё отменить. Как думаете? Джи ответил: "Не знаю, но выглядит как-то не очень". Я сказал: "Думаю, всем надо успокоиться, дать время". Я поднял свой бутерброд, пытаясь сменить тему. Вкусно, да? «Интересно, можно пронести такой в самолет контрабанды, когда буду лететь обратно?» «Черт», — сказал Матыка, — «он не позвонит». «Да ладно», — ответил я, — «в таких делах свой график. Надо немного подождать. Не верь комиссарию, твердящим, что это не сработает». Я заговорил тише. «Послушай, парень, ты должен помнить, что у испанской полиции свои планы. Вряд ли они очень рады нашему приезду, после того, как полгода занимались этим делом и ничего не добились». Как всё будет выглядеть, если вдруг ворвётся ФБР и за несколько дней всё разрулит? Конечно, они не могли отказаться от нашего предложения о помощи. Это выглядело бы странно, но скорее всего им хочется скорее свернуть нашу операцию. Тогда они смогут сказать, что честно давали шанс ФБР. Не переживай. Просто не теряй оптимизма и всё. Не знаю. Да им пару дней, сказал я. Мы предлагаем 10 миллионов. Они позвонят. Матыков выглядел мрачно. Угу. Смотри, сказал я. Мы доедаем бутерброды, возвращаемся, звоним ещё раз. Если Флорас не ответит, перезваниваем через несколько часов. Больше мы ничего не можем сделать. Не знаю. Он начал повторяться. Но, вернувшись в гостиницу, Мотыка никак не мог оторвать палец от кнопки повторного набора. 3 часа дня, 5 часов вечера, 6 часов, затем 9. Эти звонки начали меня беспокоить так сильно давят только копы и дураки. У нас есть деньги, они нужны преступникам. У нас преимущество, а из-за этих звонков всё выглядит так, будто мы жаждем этой сделки, как будто мы любители или что ещё хуже, полицейские. Я объяснил это мотыке, он отмахнулся. Когда очередной звонок не принёс результата, на этот раз около полуночи, вмешался комиссарева. Извините, но уже поздно, сказал он. Мои люди очень долго ждут. Мотыка неохотно кивнул. Казалось, все были готовы сдаться. Некоторые агенты ФБР даже заговорили о том, когда можно лететь домой, рановато. Но я не проронил ни слова. Мой выход ещё не был объявлен. Когда я уходил спать, Мотыка сидел с агентом ФБР из посольства. Я вернулся к себе в гостиницу, позвонил домой и пожелал Донне спокойной ночи, передал привет детям, а потом лёг спать. В предрассветной темноте загудел мой телефон. Боб, это был Матыка. "Да, что случилось?" неуверенно спросил я, пытаясь сфокусировать взгляд на будильнике. Было 6:00 утра. Какого чёрта? Он едва сдерживал волнение. Я разговаривал с Флорисом. Я набрал его ещё раз после того, как все ушли, и он ответил. Связь прерывалась, но мы разговаривали три раза. Он говорит, что картина у него, всё в силе. Я сел на кровати. Сон как рукой сняло. Круто? Да, знаю. Я ждал подробности. Так в чём же было дело? Почему он не отвечал? Да ерунда какая-то. Говорит, что должен был уехать из города, сказал, что вернётся сегодня днём и позвонит в 5:00 вечера. Но главное всё в силе. Я спросил о нашей группе поддержки. А комиссарию Санчесу говорил их дать нам ещё один день. Отличные новости. Люблю хорошие новости. Здорово, сработано. Мы встретились у меня в номере в Малиа после обеда. В 17.00 все собрались, и Матыка набрал номер Флореса. Ответа не было. За следующие четыре часа Матыка пробовал еще пять раз. В девять часов вечера вмешался комизарио и остановил операцию. По его словам, все выглядело так, будто банда Флореса играет с могущественным ФБР. Он считал, что это очень хорошие преступники с очень хорошими информаторами. Возможно, они сообразили, что к чему, или блефовали с самого начала. «Вот что я вам скажу», — произнес он. «Нам неловко из-за всей этой истории, и мы приглашаем вас на ужин сегодня вечером. Мы угощаем». Во время утешительного ужина в ресторане-гостинице настроение было мрачным. Что тут говорить? Мы возвращались с пустыми руками. Директор ФБР получит подробный отчет. Мы потратили впустую кучу денег и времени. Я все еще не мог поверить, что мы так быстро сдаемся. Но тут была замешана политика. Поэтому я не проронил ни слова». К десерту темы для беседы исчерпались, и мы замолчали. Джи тыкал вилкой в недоеденный пирог на тарелке, мотыка безучастно уставился на бокал с сангрии. Комизарио ел ложкой толстый кусок шоколадного торта. Я взглянул на газету, лежавшую под локтем Джи, на заголовки международного издания «You say today». Цены на жильё начали расти, экономика развивается, губернатор Вентура выходит из гонки, на западе бушуют пожары, Сенат говорит бейсболу, нужно проверять на стероиды. Сенат говорит бейсболу, нужно проверять на стероиды. Телефон Маттеки зазвонил, выведя нас из ступора. Он заговорил по-французски. Уи, oui, уи. Oui. Бум. Bon, Бум. Bon. Pas de problème. Маттека расплылся в улыбке. Vault minute М? М? Ред-Дюотель Милия Кастия. М. О'кей, авионте. Он закрыл крышку телефона. Мы снова в деле. Фойе. 20 минут. Мы ждали в фойе, расположившись в креслах с высокими спинками и дорогой малиновой обивкой. За нами стояла пара восточных сине-белых ваз, скорее всего, дешёвой подделки. Полки на дальней стене были уставлены старинными замками, насколько я мог судить, настоящими. Мотыка заметил Флореса и Канделу в фойе и встретил их крепкими рукопожатиями. Они задержались на несколько минут, а потом агент подвел Канделу, чтобы познакомить его со мной и Джи. Флорес стоял примерно в шести метрах, скрестив руки на груди. К моему удивлению, Кандела говорил по-английски. Похоже, он был очень рад познакомиться с американским искусствоведом, и я ухватился за это, применив технику, которую называю отвлекающим моментом. Вы устанавливаете контакт, найдя какой-нибудь общий интерес, никак не связанный с делом. Так вы усыпляете бдительность собеседника. Он думает, что учит вас тому, чего вы не знаете. Этот приём я использовал, когда заставил Джошуа Бэра рассказать мне об индейских артефактах, и когда попросил Даниса Горсию прислать мне заметки о пластине, и когда Том Марчана отправил мне копию закона о запрете на продажу орлиных перьев. Я сделал первый выпад, «Вы любите старинные вещи?» «Си, подойдите. Хочу показать вам то, что мне действительно нравится». Я подвел его под руку к дальней стене, к витрине со старинными замками. Несколько минут мы говорили о ремеслах и истории. «Они из Севильи», — сказал он. «Севильские замки известны повсюду». «Правда?» — сказал я, притворяясь, будто мне интересно. «Если хотите, я свожу вас в Севилью и покажу». Конечно, с радостью вы могли бы показать мне, что лучше купить. Мы снова сели в красные кресла и заговорили о картинах. Я кивнул на Матико и сказал: "Мой друг занимается денежным вопросом. Моё дело картины". Кандела улыбнулся. Я сказал ему, что сначала хочу проверить Брейгель на подлинность. Он согласился, но чтобы убедиться, что мы поняли друг друга, я достал стопку фотографий украденных картин. "Брейгель", сказал я, выбрав карточку с картиной искушение свято Антониа. Он посмотрел на меня вопросительно. "Брейгель", повторил я. Канделла изучал бумажную распечатку. "Это из ФСБР", сказал он. "Этот список из ФСБР". Я затаил дыхание. Канделла соображал лучше, чем я думал. Фотографии действительно были с публичного сайта ФСБР. Я скопировал их и вставил на пустые страницы, полагая, что это просто репродукции картин. На Кандела сразу узнал размеры и форматы с сайта Бюро. Видимо, он следил за расследованием своего ограбления. Пытаясь скрыть ужас, я решил как можно меньше врать. Улыбнувшись, сказал: "Вы узнали их, да? Точно, сайт ФБР. Единственное место, где я смог найти все фотографии". Кандела искренне рассмеялся. "А, интернет. Да, у ФБР лучшие снимки". Я тоже засмеялся, стараясь не вспатеть. Вот это прокол. К счастью, пронесло. Кандела взял пачку фотографий и начал просматривать их, помечая галочкой картины, которые пока есть в наличии, и крестиком те, что он уже продал. Когда он закончил, я сказал, «Вы продали уже семь». «За восемь миллионов». И я не знал, верит ли ему. «Неплохо», — ответил я. «Давайте я лучше покажу Фудзиту. Он меньше, умещается в чемодане». «Нет-нет», — настаивал я, — Брейгеля. «Хорошо, поехали», — сказал он, вставая. «Я не знаю». Отвезу вас к картине. Мы не были готовы к тому, что придётся куда-то ехать, и я беспокоился, что испанцы подойдут и всё испортят, если мы направимся к выходу. Я никуда не поеду, сказал я, изобразив испуг. Вы принесёте мне картину, я посмотрю на неё. Я специалист в искусстве, а не в вашем бизнесе, Кандела понимающе улыбнулся. Он повернулся к Мотыке. Всё верно, он же не такой профессионал, как мы. Он боится. Канделов встал. Тогда завтра днём мы пожали друг другу руки. Матыка проводила его к Флорису, всё ещё стоявшему в 6 метрах от нас. Я не слышал, о чём они говорили, но подумал, что они обсуждают встречу. Я посмотрел на часы, было около часа ночи. На следующий день за несколько минут до прибытия Канделова в наш номер я задремал, опустившись в кресло. Проснулся от того, что на меня уставился испанский тайный агент. «Как ты можешь спать? Ты не нервничаешь?» и Я понимал, почему он волнуется. Он охранял 500 тысяч евро, а вооружен только крошечным пистолетиком с пятью патронами. Каждый день он вынимает банкноты из банковской ячейки, а вечером отвозит обратно. И его карьера под угрозой всякий раз, когда он берет деньги. Я сказал, «Нет, я спокоен. Просто мне жарко, и я не могу привыкнуть к смене часовых поясов». В Филадельфии было шесть часов утра. Кондиционер в нашем пятизвёздочном люксе не работал, и внутри и снаружи стояла 32-градусная жара. Я подошёл к окну и открыл его, надеясь уловить ветерок. Высунув голову, посмотрел вниз и отскочил обратно. Эй, Джи, а ну глянь. Я наморщил брови, указывая на окно. Джи подбежал посмотреть. Десятью этажами ниже мы видели бассейн, вокруг которого расположилось много купальщиков без лифчиков. Джи присвистнул. Затем подошёл Матыка. Веселье длилось всего мгновение. Из соседнего номера, снятого для слежки, прибежал офицер. "Прекратите", сказал он. "Мы же пишем всё это на плёнку". Кандело прибыл через несколько минут, не опоздал. "Бонсуар", произнёс он чётко. Он держал прямоугольный пакет, завёрнутый в чёрный полиэтилен. Он пожал руку Матыке, Джи мне и испанскому агенту под прикрытием, парню с револьвером в штанах. Затем увидел на кровати раскрытую спортивную сумку, наполненную банкнотами. Он помрачнел и спрятал руку в карман и тут же сказал: "Здесь, похоже, половина евро", объяснил Матыка. "Это проще, чем доллары". Кандела опустился на колени рядом с кроватью, ближе к деньгам. "Всё в порядке. Можно я выну несколько банкнот?" "Конечно, не торопитесь". Он начал считать деньги. Он положил в карман по одной купюре в 20, 50 и 100 евро, сказав, что должен проверить, не фальшивые ли они. Я взглянул на испанского офицера под прикрытием. Могу поспорить, он думал, что теперь ему грозит недостача в 170 евро. Наконец Кандела закончил считать. Он встал и кивнул. Матыка развёл руками и улыбнулся. Я показал вам деньги. Теперь вы знаете, что у нас серьёзные намерения. «Уи, ма, ума мо, сельвупле». Он достал свой мобильный телефон, набрал номер и обхватил трубку ладонью, когда заговорил. Затем пошел к двери, оставив деньги и пакет на кровати. «Объинто». «Я понял. Он еще вернется». Испанский агент под прикрытием посмотрел на меня в замешательстве. «Его пакет был обманкой», — объяснил я. «Он вернется». Прошло три минуты, Кандела вернулся и, тяжело дыша, протащил в дверь второй пластиковый пакет — Вот объявил он. Теперь можно выдохнуть. Прежде чем развернуть картину, я для вида надел перчатки. Красиво. Потрясающая композиция. Я не лгал. Об особом мастерстве Брейгеля говорили его тонкие мозки. То, как он задолго до эпохи сюрреализма изобразил движение обнажённых чертей, танцующих вокруг котла, пока святой Антоний читает Библию. Даже спустя 4 столетия цвета пурпурный, малиновый, слоновой кости не утратили яркости. Это был истинный шедевр. Канделла согласился, но по своим причинам. Да, одна из моих любимых. Тут люди занимаются сексом. Ильфо Жур де Лави, надо наслаждаться жизнью, разве нет? Он стал бродить туда-сюда по комнате, рассказывая о продаже первой партии картин колумбийскому наркоторговцу. Они заплатили в евро, огромной кучей мелких купюр. Я старался его разговорить, пока разглядывал картину. Огромной кучей, значит? «Ой да, вся задняя часть внедорожника была забита». Все рассмеялись. Я понес картину в самый темный угол комнаты. Кандела пошел за мной, заинтересовавшись моим осмотром. «Ей четыреста пятьдесят лет», — сказал я, присвистнув. «Написано на доске, а не на холсте». Кандела кивнул. Он-то, конечно, нисколько не сомневался в ее подлинности и, казалось, терял бдительность. «Правильно, что проверяете товар». «Вы, наверное, решили, что мы можем распространять подделки, сделать с десяток копий и продать десяти разным людям». Расхаживая по комнате, он хвастал своими подвигами. «Я слов на ветер не бросаю. Уже восемнадцать лет граблю банки и обворовываю музеи. И меня еще ни разу не поймали». «Не шутите?» — произнес я, изобразив удивление. Он расхохотался. «Все знают, что это я. Когда пропадают картины, меня арестовывают. Но доказательств нет». «В газетах пишут, что это не я. Я на такую сложную работу не способен. А вот вам и опровержение», — он указал на картину. «И если что, мне конец. Именно поэтому я боялся прийти с большой картиной». Он оглядел комнату и снова сосредоточился на мне. Я все еще стоял, нагнувшись над картиной. «Итак», — спросил он, — «вы довольны?» «М-м-м-м». Кандела не умолкал. Он предлагал мне работу. Вы будете трудиться на меня, и я буду платить вам очень-очень хорошо. И я не сводил глаз с картины. Он попробовал ещё раз. В сентябре у меня будет 4 Ван Гога и один Рембрандт. И я насторожился. В самом деле, 4 Ван Гога? Я ещё не взял их. Как только он это произнёс, я увидел, что испанский агент поднял трубку. И я придвинулся вместе с Брейгелем к кровати. Повернувшись к испанскому агенту, я произнёс кодовое слово Это подлинник. Он что-то сказал в трубку. Через считанные секунды открылась дверь соседней комнаты, и оттуда ворвалась команда в чёрном обмундировании, размахивая автоматами. Канделов вскрикнул, и люди в чёрном навалились на него, дубася по мягкому месту. Прикрывая Брейгеля своим телом, я отскочил в сторону и перекатился на край кровати, крича: "Буэна омбра, хороший мальчик, буэна омбра, не стреляйте". Лёжа на полу, Я морщился, пока испанцы избивали Канделу. Внизу полиция взяла Флореса, ждавшего во внедорожнике с девятью другими работами. Позже правоохранители забрали оставшиеся картины из пляжного домика колумбийского наркодилера. Мотыка и Джи улетели домой, а я задержался, чтобы помочь придумать легенду для защиты своего источника. Меня назвали агентом ФБР а двое телохранителей в моем гостиничном номере, Матыка и Джи, по легенде были русскими и звались Иван и Олег. В суматохе и спешке при задержании полиция якобы по ошибке арестовала меня, позволив Ивану и Олегу ускользнуть. Она планировала слить эту историю испанским СМИ. Когда все бумаги были оформлены и легенда продумана, я вышел побродить душным мадридским вечером и несколько минут поболтал с Донной по мобильному телефону. Через несколько кварталов я нашёл скамейку и сел. Развернул сигару Портагас и закурил. Пуская дым, я наблюдал за парочкой, прогуливающейся мимо газетного киоска, гадал, что напишут завтра в заголовках. Потом я вспомнил, что Коплович завещал эти картины государству. Когда-нибудь эти работы Гойи, Фудзиты, Писаро и других художников будут висеть в Прадо, самом знаменитом музее страны. На душе стало спокойнее, и я был доволен. Я думал о том, как воспримут это дело дома. Конечно, будет фурор в ФБР и в СМИ. Мадридское дело должно было стать новой главой в моей карьере и борьбе бюро с преступлениями в сфере искусства. Я в этом не сомневался. Теперь я верил, что мы можем прилететь куда угодно в любое время на поиски бесценных произведений. Мы можем действовать, даже если украденное не принадлежит американцам и протянуть руку помощи через океаны и границы, и её примут с благодарностью. Я откинулся на скамейке, вытянул ноги и ощутил блаженство. Так я и сидел, пока окурок тонкой кубинской сигары не опалил мои пальцы.